Семья славяно-литовская выделилась из огромного скифского мира под именем народов сарматских. Но еще долгое время жила она в тесном соседстве с собственно Готскую, то есть восточно-германскую группою, и вместе с ней носила географическое имя скифов. Название геты также употреблялось еще долго для обозначения народов различных групп. В скифском мире, как и везде, по всем признакам происходила борьба за господство между наиболее сильными племенами. В эпоху Геродота и последующую преобладали над соседями так называемые царские скифы, жившие между Доном и Днепром. Позднее, в III и IV веках по Рождеству Христову, мы видим господство германских готов. Нам сдается, что восстание против них славянских племен послужило толчком к так называемому «великому переселению народов». Когда ображение народов прекратилось, в Восточной Европе можно было найти только небольшие остатки германских народов – Они оттеснены далее на запад и на север. Восточная Европа, не говорим о значительной части Средней и Южной, осталась преимущественно в руках огромного славянского племени. Из этого племени постепенно выделяется русский народ. Сам по себе этот народ мог заключать результаты смешения и перекрещивания славянского племени с другими элементами, например, с готскими, литовскими и угорскими. Но это смешение происходило под несомненным преобладанием элемента славянского. В IX и X веках, повторяю, Русь является народом славянским. Тем не менее, она могла иметь и, конечно, имела некоторые свои особенности в наречии, в характере, некоторые оттенок в своих личных именах и тому подобное. Черты, сходные с германскими народами, особенно родство корней в языке, могут быть возводимы бесспорно к их общеарийскому родству и к их совместному жительству еще в скифском мире». К этому сожительству или ко временам готского владычества, может быть, восходит и начало литовского «гудас» для наименования южноруссов. Это «гудас» может быть первоначально имело смысл более географический, собирательный, чем этнографический, то есть такое же общее значение, как название «геты». Имя Алани также имело разнообразное избивчивые применение в географическом и этнографическом смысле, прежде нежели оно сосредоточилось на аланах, собственно, кавказских. Итак, мы решительно не видим каких-либо серьезных данных, на основании которых можно доказывать иноплеменное происхождение Руси. Когда мы убедились, что готская теория также несостоятельна, как скандинавская, то, естественно, пришли к следующему выводу – Русь, основавшая русское государство, была не только племя туземное, но и славянская, а варяги были иноземцы норманные. И замечательно, когда, остановившись на этом предположении, только тогда начинают постепенно распутываться гордиевы узлы варяжского вопроса, то есть узлы, возникающие из сопоставления действительных фактов с легендой о призвании. А именно, необычайно быстрое географическое распространение имени «Русь» Если вести ее начало от призвания князей, невероятное накопление событий и завоеваний за столь короткий срок, поклонение руссов славянским божествам, славянские переводы греческих договоров, видимое отсутствие какой-либо борьбы между русской и славянской народностью прежде их слияния, отсутствие всяких намеков на призвание наших князей в иноземных источниках». Несомненные признаки, что Русь была не дружина только, а целый народ, ветви которого простирались до Черного моря и Дона. Несомненное тяготение нашей первоначальной истории и имени Русь к югу, а не к северу. Несомненное отношение самой Руси к варягам, как к иноземцам и иноплеменникам, например, в юридических памятниках и прочее, и прочее. Позволяем себе предварить своих противников по данному вопросу, что если они продолжают настаивать на легенде о Рюрике, Синеусе и Труворе, тогда, по нашему мнению, нет причины отвергать и Гостомысла, а также Кия, Щека и Харива и прочие басни, накопившиеся в течение времени в летописных сборниках. Подтверждать, например, легенду о призвании князей сказанием об Аскольде и Дире, а это последнее сказание, в свою очередь, Подкреплять легенду значит одно неизвестное определять другим неизвестным. Может быть, некоторые наши второстепенные соображения окажутся не вполне удачными, о том не спорим. Подробности и частности ждут еще многих и многих работ, но это, надеемся, не изменит нашего главного вывода, что Русь была племя туземная и славянская, а не пришла из Скандинавии. Конец книги.